Прослесловие. Без правильного питания бессмысленны все мечты о долгой и активной жизни. Тут или-или, и чревоугодие совсем не зря отнесено к одному из семи смертных грехов. И мне до сих пор иногда снится груда пончиков, посыпанных сахарной пудрой по пяти копеек за штуку, большая миска пельменей со сметаной, кастрюлька дымящихся макарон с сыром, советским жирным эластичным сыром, толстый край жира на свиных отбивных и крупный цилиндр розовой докторской колбасы с одуряющим запахом, сковородка мастерски пожаренной на сале картошечки. Только вот проснешься, пойдешь на работу, начнешь обход в кардиореанимации и видишь, что эта картошечка с колбасой с нами делает. Сразу аппетит пропадает. Добро бы сразу убило, а то ведь лежать с инсультом в пролежнях и с памперсом под вздохи родных. Да лучше я на одной траве сидеть буду. Но, к счастью, на одной траве сидеть и не надо, и даже вредно. Принцип здорового питания всего понемногу. Продукты – это лекарство и удовольствие. Именно от того, что предпочитаем кушать с первых дней жизни, и зависит вся наша жизнь. Будем ли мы стройными или тучными, бодрыми или вялыми, больными или здоровыми? Мы с вами разобрали сейчас, что практически все заболевания так или иначе регулируются продуктами питания. Продуктами можно отравить, а можно и вылечить. Известно, что мы – то, что мы едим. И если в течение жизни вы были сладкоежкой, обжорой или гурманом, В зрелом возрасте нужно очень тщательно следить за тем, что вы отправляете себе в рот. Пересмотрите свое питание. Это в ваших интересах. По статистическим данным, около 75% пожилых людей имеют те или иные нарушения в питании. Около 20% переедают, а 60% питаются нерационально, чаще мужчины. что выражается преобладанием в их рационе мясных и мучных продуктов с высоким содержанием животного жира, сладостей, сдобы и недостаточном потреблении молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов. Питание должно быть не только полноценным, но и сбалансированным с учетом прежде всего возрастных особенностей организма. Уже научно доказано, что правильное и здоровое питание – На 70% может снизить риск ожирения и диабета, предотвратить более 20% онкологических и 40% заболеваний сердца и сосудов. Все еще сомневаетесь? Тогда переслушайте аудиокнигу заново и будьте здоровы. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в августе 2022 года в WargTroms Studio. В Arctrom Studio пусть звучат голоса в твоей голове.